Предвестие. Шла уже далеко не ранняя осень, и со склона горы в ночной лес тихо спускалась прозрачная прохлада. Плотная листва не давала даже звездам потревожить ночную тьму. Долгое время мужчина не двигался, он сидел на поросшем хом-камне с закрытыми глазами, его руки покоились на рукояти воткнутого в землю меча, шрамы на ладонях говорили о множестве битв, которые он пережил, а чернота щетина доказывала, что он до сих пор полон сил. Но чего он ждал здесь? Если ничего, то ради чего сидел в этом лесу? Этого никто не знал. Мужчина практически растворился среди деревьев, и его вид нагнетал легкий ужас. Ведь по его виду было невозможно предсказать, как он поступит в следующую секунду. Иногда мускулистое тело тускло вспыхивало голубым, позволяя увидеть свои очертания на фоне кромешной тьмы. Несомненно, это прекрасное и грозное тело не могло принадлежать обычному человеку. как интересно. Наконец глухо пробормотал мужчина и открыл глаза, блестящие, как голубые звезды, отраженные от поверхности бескрайнего моря. В этих глазах была и мудрость веков, и безрассудность юноши, готового в любую секунду броситься в бой. Удивительное сочетание. Он был временным, но доказал свое мастерство. Постепенно внутри него нарастали эмоции, а свет становился все ярче. Из мужчины вырвался луч света, извиваясь, словно дракон. Луч развернулся, нарисовав в воздухе полумесяц, и вернулся назад. Но согласившись с этим, он обрек себя на работу с мучениями, настолько глубокими и древними, что ему и не снилось. Мужчина ухмыльнулся, хотя взгляд его был печальным. «Не сломаешься ли ты под таким грузом, слабый человечешка?» Мужчина встал, излучая свет и мощь, Под кожей перекатывались подтянутые мышцы. «Сможешь ли ты помочь мне?» Проникновенным шепотом спросил мужчина и схватил рукоять меча обеими руками. «Что ж, Йосихико, попробуй!» Мужчина выхватил клинок, и тот сверкнул голубым, отражая свечение тела. Голубой бог, известный как главный нарушитель спокойствия на небесах, взвалил меч на плечо и посмотрел в ночное небо.